Глава 15. Навсегда прощаясь с ДПЗ, хочу остановиться еще на вершителях наших судеб, товарищах следователях. Что это были за фигуры и какая эволюция произошла с ними в ряде долгих лет, от начала большевистской революции и до рассвета большевистской контрреволюции 30-х годов. ВЧК вербовало в следователей случайных «сбору дососенки людей». Среди них были и малограмотные студенты, настоящему достоверяю, политические авантюристы и подлинные бывшие студенты, люди образованные и, вероятно, идейные, и провинциальные актеры, игравшие новую для них роль на подмостках чрезвычайки, и вообще всякий сбродный элемент, с которым мне пришлось столкнуться в тюрьмах Петербурга и Москвы в 1919 году». Никакого специального юридического образования люди эти не получали и вели следствие, как Бог на душу положит. Работа шла ощупью, состав следователей был случайным и текучим. Когда в первой половине 20-х годов эти кустарные времена прошли и ВЧК превратилась в ГПУ, дело было поставлено на более твердые основания. Аспиранты названия звание следователя проходили некоторые предварительные курсы – в которых их знакомили, однако, отнюдь не с юридическими нормами, но лишь с программами и историей враждебных партий, разумеется, с большевистской точки зрения. Следователи специализировались. Одни из них делались знатоками разных течений социал-демократии, другие становились специалистами по социалистам-революционерам, третьи по анархизму, четвертые по либеральным группам российской общественности – Пятый по религиозным вопросам. Само собой разумеется, что все эти разнообразные течения и группы признавали одинаково контрреволюционными и мелкобуржуазными, аспирантов насвистывали с марксистской дудочки, но все же учили разбираться в тех группировках и течениях, судьями которых им предстояло стать. Как-никак, а в этих полугодовых и годовых курсах Приходилось много читать, со многими знакомиться, многое запоминать. Могу засвидетельствовать, что оба моих следователя, Бузников и Лазарь Коган, были достаточно насвистаны в области своей специальности и довольно грамотно разбирались с большевистской точки зрения в разных течениях эсерства. Мало того, имея дело с писателем, со мною, они специально ознакомились и с моими произведениями, худо ли, хорошо ли, но прочли их, и часто щеголяли передо мною разными цитатами из моих же книг, разумеется, цитатами наиболее контрреволюционными с их точки зрения, то есть антимарксистскими». На первом же допросе, когда протокол был начат словами «Я не марксист», следователь Лазарь Коган со вздохом удовлетворения сказал мне «Как приятно иметь дело с вами». С другими часами и днями бьешься-бьешься, чтобы вынудить его признание, что он контрреволюционер, а вы вот сразу признаете, что вы не марксист. А разве не марксист и контрреволюционер синонимы? – спросил я. Ну, разумеется, – ответил он с полным убеждением. Конечно, кроме научных курсов о партийных программах, были для аспирантов и практические занятия по ведению допросов но мы уже достаточно знакомы с этой юрисдикцией маршала Даву и теткиных сынов. А чтобы не возвращаться потом к типам следователей, скажу здесь и о новой их генерации в ежовские времена. Немного времени прошло с 1933 года, когда я сидел под властной рукой ГПУ в Петербургском ДПЗ, до года 1937, когда мне пришлось поднимение властным НКВД почти на два года засесть в московские тюрьмы. Но за это короткое время в следовательском деле произошел настоящий переворот. В ежовские времена, когда аресты шли десятками и сотнями тысяч, а по всей России и миллионами, прежний состав следователей оказался и количественно, и качественно совершенно непригодным для новых широких задач. После расстрела главы ГПУ «Ягоды» Громадное большинство прежних его сотрудников разделило с ним его участь. Кто был расстрелян, вроде Лазаря Когана, кто попал в тюрьму, вроде Бузникова. Спешно был набран новый состав ежовских следователей, чаще всего из комсомольской молодежи старших возрастов.